Семь точка шесть. Первые послание Гильома к Людовику – это отражение первого послания князя Курбского Ивану Грозному. Первые послание Гильома Курбского к Людовику Ивану Грозному самое подробное, развернутое, занимает шесть страниц. Носит, так сказать, программный характер. Возмущенный Маргарит входит в королевский дворец. Самитение и страх поверг он двор. Король поднялся, указал на трон: "Гильйом, извольте рядом сесть со мной". "Нет, государь", сказал лихой барон, "а мне лишь сказать вам надо кое-что. А вы слушаешь, друг Людовик, всё. Тебе в угоду не был яльстицом, ни раз служил тебе мечом, вверх для тебя в дело в битве не одной сразил немало ённых рыбрицов". "Синьор Гильйом", рёг доблестный король Подожру вас потерпи чуть-чуть ещё. Тогда один мой пер умрёт, и я вам передам удел его равно, как и вдаво. Сума и Гелиома гнев едва не свёл ни в силах рыцари ждать столь долгий срок. Как можно тут король не быть в обиде? Такой и тут король сказал Сазула. Чего б Гелиому лучше не слыхать, но этим лишь усугубил разлад. пошла у них ещё сильнее пря. "Воскликнул граф: "Не велика нам честь, коли мы должны вымаливать свой хлеб. Стыт мне и срам, коли я стану здесь. Обида мне велит покинуть двор". Людовик бросает графу упрёк: "Ведь он так долго был ему слугой, а моих заслуг не ценит здесь давно, а мой ратный труд не ставят ни во что. За мной заслуга есть, и не такая". Когда отец венчал тебя на царство, он снял корону и на алтарь поставил, а ты со страху с ней кое-зашатался. Увидели французы, сколь ты жалок, и порешили быть тебе аббатом или клириком в храме за худалом. И Эрнеис, средний из своей знатной, прибрать к рукам корону попытался, я швып его одним ударом. И бездыханный рухнул он на мрамор. А я прошел по церкви твердым шагом, и на тебе корона оказалась. Ты, чтобы мне король, не вспомнил даже своим велиможем земли раздавая. Страница 219 и 221. Затем Гильё перечисляет свои поодвиги, благодаря которым упрочилось и возвеличилось правление Людовика. Особо упоминает граф о своем участии в войне против Гугона немецкого. То есть в лимонской войне грозно против Западной Европы. Но, абы мне ты, мой король, не вспомнил, давай земли в лен своим вельможам. Забыл ты, как гугон немецкий спорил с тобой Людовик в Риме Экороня, как требовал, чтоб Францию ты отдал Бургундию и Лан, богатый город. Ему я в полой до значка всадил копьё под рёбра, а тело рыбом в воды Тибра бросил. Король забыл ты про войну с Атоном, я выдрузил твои стяг победоносный успел тебе набить иди чи вдоволь. Тут римляне на вылазку пошли, пятнадцать с лишним тысяч было их. Твои санешали к ним в руки угодил, а ты между шатров бежал один, проворнее, чем гончие бежит и в ужасе кричал, что было сил гильям меня спаси. Я приказал с врагами в бой вступить. Синтиси херемлян на павал сразил, так и сделался твоим Феодом Римы. Ты стал богат, а я, как прежде, нищ, хоть у тебя верней не отслуги, за службу я гроша не получил. Не знаю я, куда податься мне, мой государь, в своём ли ты уме, ведь наш с тобой считали за друзей. Я 20.000 турок ват, не зверь, а вот теперь клянусь царём небес, что больше и не хочу служить тебе, раз я не исчисла твоих друзей. Страница 223-224. И так высказано обвинение в адрес Людовика, говорится от русости и черной неблагодарности короля к друзьям и так далее. В результате между королем и графом вспыхивает расправа. Перед нами явный отголосок первого послания Андрея Курбского в грозному. В послании содержится решительный протест князя Андрея против начавшихся в России беззаконий, гонений и казней государственных и военных деятелей на пороге опричнины. Курбский выступает в данном письме не только в роли защитника всех опальных царя Ивана, но и в роли своеобразного пророка, обличающего царя в совершённых им и законопреступлениях и кровопролитиях. обличая лютую жестокость и непримиримую ненависть Ивана IV к отношению его подданных, жалуясь на личное перенесённое от царя многочисленные гонения и обиды, Курбский тем самым стремится оправдать свой отъезд к польскому королю Сигизмунду II августа. Смотри Википедию Первое послание Курбского. 7.7 Ответ Людовика на первое послание графа Гильома — это отражение первого ответа Ивана Грозного к князю Курбскому. Людовик отвечает Гильюму так: «Клянусь, сеньор Гильюм, ей шесть десятков перов ваших ровней, которым тоже не дало ничего я». Гильюм ответил: «Государь выложите, мне ровней нет среди людей крещенных, сеньор Гильюм». Корпский. Примечание автора. "Воскликнул государь Грозный. Примечание автора. Я вижу злота, и те вы на нас такой же я породы", молвил граф. "Кто служит людям злым, с тем вечно так". Страница 224-225. Обмен обвинениями продолжается, а в итоге Людовик предлагает Гильйому взять землю, которой правил другой граф, а ноги Гильйом с гневом отказывается. Перед нами отголосок ответа Ивана Грозного к князю Курбскому на его первое послание. Подробнейший ответ Грозного очень большой, он занимает около шестидесяти страниц. Смотри, шестьсот семьдесят два два страница девятая тире семьдесят первая. Выходит, что французский автор был плохо знаком с русским оригиналом и ограничился лишь беглыми штрихами, свидя ответ Людовика Грозного к нескольким туманным критическим высказываниям. Ясно видно, что франкская версия кормилась лишь смутными слухами о резкой переписке великого царя и выдающегося князя. А самом факте переписки французы знали, а вот о подробностях нет. 7.8. Второе, третье, четвёртое и пятое послание короля Людовика и ответные послания обвинения графа Гильёмы. Спор Людовика и Гильёмы не прекращается и происходит на повышенных тонах. Король обвиняет графа в том, что тот таит зло, но тем не менее каждый раз якобы хочет успокоить, ублажить графа и предлагает ему разные варианты приобретения земель, воинов и богатств. Однако граф всё время отвергает и продолжает укорять Людовика в трусости, неблагодарности, неискренности и тому подобное. Всё это повторяется несколько раз. Дискуссия накаляется. Гильём выходит из себя и заявляет: спор пустой оставим не в моготу мне припираться стало я с короля венец сорвать готов ведь это мною надет он на него страница двести двадцать седьмая и тире двести двадцать восьмая то есть граф уже готов пойти на открытый мятеж в итоге мы обнаруживаем пять посланий обвинений которыми обмениваются франкские спорщики их резкое содержание по сути нам уже знакомо на примере первого послания обвинения а котором рассказано выше. Поэтому не будем углубляться в детали последующих обменов ударами. Шестое послание заключительное, в котором король предлагает Гильйому земли в Испании. То есть оно уже не столь откровенно обвинительно, как предыдущие. А вывод таким образом французское сказание перечислило столько же обвинительных посланий, сколько их известно в истории Курпского и Грозного. причём характер франкских посланий вполне аналогичен тому, что известно из русских источников. Получается, что франкский автор по сути воспроизвёл важные сюжеты из истории Руси Орды XVI века. Спор Грозного с Курбским. Курбский здесь назван Гильйомом, а Иван Грозный Людовиком Благочистивым. 7.9 Результат спора Граф Гельйом покидает Королеи и направляется в далёкую страну. Это отражение бегства князя Курбского в Литву. В конце концов Гельйом принимает предложение Людовика отправиться в испанский край. Страница 232. Это шестое послание. Граф покидает родную страну и удаляется с соратниками в Испанию, где он будет владельцем земель Воейнов. Французское изречение представляет дело так, как будто сам король отправил Гельйома в далёкую Испанию, выделив ему её как лен. Но поскольку всё это происходит на фоне жёсткого спора короля с графом, то, скорее всего, это был фактический разрыв прежних дружеских отношений между ними. И так таков. Людовик остаётся править во Франции, а его прежде верный, но теперь обиженный друг отделяется с родственниками в другую страну. Учитывая всё предыдущее, мы начинаем понимать, что перед нами попросту слегка приукрашенное и как бы смягчённое описание бегства князя Курбского в Литву, то есть фактически измены. В нимской телеге об измене Гильйома прямым текстом не говорится, но неоднократно приводятся его резкие высказывания в адрес Людовика вроде: "Я с королём Венец сорвать готов". При этом гелием старается увести с собой тех солдат, которые недовольны правлением Людовика Ивана Грозного, то есть фактически склоняет их к измене. Так поступил и Курбский. Он восклицает: «Бароны милой Франции в немлите, всех рыцарей, что молоды и нищие, кони хромы, чья одежда в дырах, кому за службу заплатить забыли и кто готов идти со мною в битву?». Я отделию землей казной, осыплю, они получат замки и твердыни. Страница двести тридцать третья. Любопытно, что при дворе Людовика Грозного нашлись люди, которые правильно оценили уход бегства Гильома Курбского как ослабление государства и власти короля. Сказано. Тут в тронный зал старик Эман явился. Приблизился он к трону и молвил тихо. Вы император промах совершили, сеньор какой? Людовик удивился. Эман сказал: "Вы княжеством с Гильемом отпустили воителей отважных много тысяч и цвета нашей Франции лишились. А где взять нам войско, коль война случится? К тому же вернется пешим граф Списивый и в нищих превратятся остальные." Страница двести тридцать четвёртая. Перед нами обстановка смуты во время Ливонской войны. Грозному не удаётся целиком подавить имеешь в Западной Европе некоторые из родственники предают его. Изменни Корбский назван с Песивом. Французская версия смягчает конфликт и говорит, будто король Людовик сам отпустил графа Гильйома и даже благожелательно напуствовал его в далёкий путь. Тем не менее, отъезд бегства Гильйома описано в Пейме довольно мрачно. Сказано: Прощается Гильем с родной страною, вздыхает и меняется в лице. Так у него тревожно на душе. Бертран увидел дядю не в себе и говорит: "К лицу ли вам сокрушаться, как вдове? На то племянник основания есть. Боюсь, бароны скажут обо мне. Марграв Гильем на вид удали смел, да в нем почтения государю нет." Тот полстране отдать ему хотел о грав, спасибо, не сказал в ответ. Страница 237. На этом заканчивается первая часть поэмы Нимская телега. Вывод. В первой части французского героического сказания на самом деле слегка приломлённо рассказано о Ливонской войне, конфликте между Иваном Грозным и Андреем Курбским и об бегстве Курбского в Литву. Рисунок 91. Восемь. Французская героическая поэма и немская телега рассказывают также о взятии Иваном Грозным города Казани при активном участии Курбского. Восемь.точка один. Город Ним во французском Лангедоке, Руссияне. Гильеом главный герой взятия Нима. Переходим к второй части рассказа Немецкая телега. Оказывается, этот раздел относится к событиям более ранним, чем описанные выше. Иными словами, с точки зрения хронологии, следует поменять местами первую и вторую части поэмы. Как мы увидим, во второй части рассказывается о взятии Казани русскими войсками в 1552 году, то есть о событии, предшествовавшем Ливонской войне и бегству Курбского. Автор французского сказания перепутал датировки и ошибочно поменял порядок событий в дошедших до него старинных документах. Французское войско выступает в поход на город Ним. Сегодня считается, что описано нападение на южный французский город Ним, находящийся в регионе Лангедок-Руссильон. В книге «Освоение Америки» Руси Орды мы показали, что французская область Лангедок была в значительной мере заселена катарами, скифами, пришельцами из Руси Орды, а потому появление тут названия Руссильон. становится вполне понятным. По-видимому, автор сказания Нимская телега, рассказывая на самом деле о взятии Казани в Руси Орде, спутал географию и отнёс русские события на запад, в русскую область Русион. В результате, вместо Казани на страницах поэмы появился город Ним. Главным героем этого похода французская поэма называет графа Гильйома, то есть князя Андрея Курбского. as it is всё правильно. Он действительно был активным участником взятия Казани. В это время князь Андрей ещё был верным соратником Ивана Грозного. Более того, Курбский был одним из самых близких к царю Ивану Грозному людей. 8.2. Осада и взятие Казани в 1552 году. Андрей Курбский один из главных героев взятия Казани. В тысячи пятьсот пятьдесят втором году царь Иван Грозный с большой армией выступил в поход на казанское ханство. Рисунок девяносто один. Поскольку кремский хан Давлетгирей осадил Тулу, туда был направлен полк правой руки под командованием князей Андрея Михайловича Курбского и Петра Михайловича Синятиева, а также части передового и большого полков. В сражении Андрей Курбский получил тяжелые ранения. Однако через восемь и доней снова выступил в поход на Казань. 13 августа 1552 года русская армия прибыла в Свияжск, а 23 августа подошла к Казани. Полк правой руки под начальством князя Курбского и Щенятова расположился на лугу за рекой Казанкой и сильно терпел как от стрельбы с крепостных стен Казани, построенных на крутой горе. Так и от беспрестанных нападений с тыла черемис. В решительном приступе в Казани 2 октября 1552 года Андрей Курбский с частью полка правой руки должен был идти на Елабугине ворота. Татары подпустили русских к самой крепостной стене и стали лить на их головы кипящую смолу, бросать брёвны и камни и стрелы. После оорного и кровопролитного боя татары были опрокинуты со стен. После взрывы пороховых бочек, узаренные сделанных подкопах, часть стен рухнула. Войска большого полка вырвались через проломы в город и вступили в ожесточённую битву на улицах. Князь Курбский стоял у входа в Елабугино ворота и заграждал татарам путь из крепости. Когда татары увидели, что дальнейшая борьба невозможна, Они выдали русским своего царя Едигера, а сами стали бросаться со стен на берег реки Казанки. Князь Курбский с двумя стаями всадниками бросился в погоню за татарами, которых было по крайней мере пять тысяч. Он ударил по ним, когда последняя часть отряда находилась еще в реке. В своей истории о великом князе Московском князь Андрей Курбский рассказывает о своем подвиге. Во время казанской осады Андрей Курбский вместе с младшим братом Романом проявил выдающуюся храбрость. В русском лицевом летописном своде сказано так: «А воевода и князь Андрей Михайлович Курбский выехал из города и сев на коня гнался за ними и ворвался к ним, они же его с коня забили и ранили множество раз и приняли его за мертвого». но он Божиим милосердием позднее выздоровел. Четыреста девяносто четыре. Русская летописная история, книга двадцать первая, лист С шестьсот девятнадцать, страница четыреста сорок первая. Смотрите рисунок девяносто восемь. Рисунок девяносто восемь. Князь Курбский преследует татар во время взятия Казани в тысячи пятьсот пятьдесят втором году. Взято из четыреста девяносто четыре. Русская эллиптическая история, книга двадцать первая, лист С шестьсот девятнадцать, страница четыреста сорок первая. Самый венгровский в боях не участвовал, он руководил издалека. Восемь точка три. Францкая поэма о походе на город Ним, находящийся во власти плохих сарацин, язычников нехристей. Это отражение похода русской ратьи тысячи пятьсот пятьдесят второго года на татарскую Казань. Обратимся теперь к французскому сказанию. Большая рать франков выступает в поход против неверных на город Ним. Здесь неверные — это сарацины. Поэма называет их также нехристыми и язычниками. Сказано: Мы входим в края, где не христит царят. Куда бы ни направили вы шаг, никто в пути не попадется вам здесь, кроме сарацин или славян. Языческий закон. В том крае чтили, там Магомета лживым умалились, у Червогана помощи просили и в капище для службы нечестивый со все округи не христосходились. Страница двести тридцать девятое, двести сорок пятое. Все правильно. Казан равно ним в то время была магометанским городом, там жили татары. Обратите внимание, что франкская поэма именует Магомета лживым. относится к нему негативно. Это означает, что данный текст создан в эпоху не ранее 17 века, когда магметанство отделилось от изначального христианства, и между этими ветвями возникло напряжение, переходящее в конфликт. Христиане стали раздражённо называть мусульман сарацином, нехристианами, язычниками, нечистивыми, что мы и видим на страницах Нимской телеги. И вот, например, встреча Франка с Магометаниным. Воскликнули французы: "Негодяй, ты смеешь Магомета богом звать? Мнишь, что это Магомета все благо? В куски изрубим тебя, мужилан". Страница 240. Далее. Королём сарацинов ими назван Отран. Король Отран, услышав шум и крик, по лестнице сошёл с серпеном в ней серпено трену братом был родным. Отран с ним и престолы власть делил, а на рынок, чтобы не христо пошли за ними, свита двести сарацин. Страница двести сорок пятая. Не исключено, что имя Отран, то есть ТРН без огласовок, получилось небольшим искажением слова татарин, то есть ТТРН без огласовок. Сама по себе это наблюдение ничего не доказывает, но неплохо ложится в обнаруженное нами соответствие событий. Выходит, что правителем сарацина в Ниме равно Казани назван татарин, что вполне отвечает сути дела. Восемь точка четыре. Французский рати движется на город Ним. Гильеума возглавляет главный полк. А вот как французская поэма рассказывает о движении русского войска на Казань Ним. Ним описан как большой, богатый и густонаселенный город. Выходит войско в пути зарядом ряд, идет на Ним, что люди на богат. Страница двести тридцать девятая. Французское, то есть русское войско хорошо вооружено. Шлему французов крепо габрон прочная, вся в золоте мечей их рукоять. Се ята не на добрых скаконах на шее щит у каждого бойца, покрытый чернью стали его копья. Страница 239. Истинная Казань равно ниим была крупным богатым хорошо укреплённым городом. О наступающей русской рати описано нашими летописями самыми уважительными эпитетами. Хорошо снаряжена, обеспечена пушками, обозами и тому подобное. Французское сказание всячески подчеркивает ведущую роль графа Гильома в походе на Ним. Он руководит главным полком, сказано так. От блеска шлемов воздух засверкал. Передовой отряд ведут Бертран, Гильмерш, Атландит, что умён и храбр, Гутиэда Терм, Гелен, Бертранов брат. Взят главный полк и Гильомом подначал, в нём десять тысяч смелых христиан. И каждый рад урок неверным дать. Страница двести тридцать девятое. Это полностью отвечает сути дела. Русская радь возглавлялась несколькими видными полководцами. А но среди них летописи особо выделяют князя Андрея Курбского. Смотри выше. Повторим, что король Людовик лично в походе на Ним не участвует, но незримо присутствует как давший Гильюму все права. на завоевание этих земель. Аналогично хан Иван Грозный, хотя и присутствует при осаде Казани, сам в боях не участвует и руководит издалека. Восемь точка пять. Город не был захвачен благодаря множеству военных бочек. Аналогично Казань была взята благодаря подрыву под стенами множества бочек с порохом. Восемь точка пять точка один. Французская поэма о падении Нима, бочки с воинами и вооружением. Сюжет о телегах с бочками является центральным при взятии города Нима франками. Бочкам посвящена основная часть поэмы «Нимская телега». Кстати, становится понятно, при чем тут телеги? Современные иллюстраторы сказания изображают большие воинские бочки, которые везли на телегах. Рисунок 99. Современная иллюстрация к франкской поэме Нимская телега. На телеге изображена большая бочка. При помощи таких телег и бочек был взят город Ним, а взята из 652 вклейка между страницами 255-256. Дело было так. А войско франков движется к Ниму и встречает на своём пути крестьянина, который везёт на телеге, запряжённой четырьмя волами, большую бочку с солью для продажи. Как выясняется, такие бочки беспрепятственно и даже бесплатно пропускаются в город ним, перед ними открывают ворота. И тогда у Франка возникает идея: добыть 1000 таких бочек, погрузить их на телеги, в каждую бочку посадить вооружённого воина, закрыть крышки и направить такой обоз в ним. Если удастся провести обоз в город через открывшиеся ворота, воины затем высадят крышки бочек вырвутся наружу и разгромят растерявшийся гарнизон Нима. Забегая вперёд, скажем, что этот план блестяще удался, и город Ним действительно был взят. Как мы покажем далее, на самом деле тут в приломлённом виде рассказано об одном из важнейших событий при взятии Казани. Войска грозного устроили подкопы под городские стены и заложило туда много бочек с порохом. А затем бочки были подорваны, стены рухнули, через эбрезававшиеся проломы ворвались солдаты, и в результате Казань пала. Посмотрим, как всё это отразилось на страницах немецкой телеги. Французское сказание уделяет хитрости с военными бочками исключительно большое внимание, много страниц. Гельвьом обращается к своему военному совету: "Бароны, вон, видите телегу с бочкой в ней". Когда по нам десять сот таких иметь, да рыцарям велеть в те бочки сесть, да прямо по дороге не в объезд приехать в ним, прославленный везде мы захватили город без потерь. Страница двести сорок первая. Советники соглашаются. Во все стороны разосланы солдаты, отбирают у населения бочки и телеги, делают дополнительно новые бочки, стараются побольше бочек сбить. Спешит телеги, ладите возы, как в бочках прячут рыцари лехих. Вам это выбы доселе не забыть, дан тяжкий молот каждому из них, когда они проникнут в город и ним, и главный рог призывно затрубит, без молота фени высадите мы до нищ. В другие бочки связки копий прячут, а в третьих бочках сложены щиты. Сеньор, поосторожней будьте впредь. Коль бочка рухнет на земь, всем нам смерть. Страница 242 и тире 243. Все ясно. При осаде Казани бочки на самом деле были забиты порохом. Обращаться с ним надо было осторожно. Опасались искр при ударе огня. Возницами телег являются переодетые солдаты французы, замаскированные под окрестных крестьян. Огромная буш с бочками движется к нему. Ничего не подозревающая охрана пропускает его в город, будучи обманута уверениями возниц и мнимых купцов, что они везут много дорогих товаров на большой городской рынок. Король Серацин по имени Отран, ревнота татарин (примечание автора), взволнован и подозревает какой-то обман. Но переодетая игра в гильём на какое-то время успокаивает его. Бочки с солдатами франками складывают у входа во дворец утрено и загромождают все подходы к нему. Вход во дворец так бочками забит, что сарацинам нет туда пути. Страница 248. Сынешаль утрено увидел, что забит дворцовый вход так плотно, что не выйдешь, не выйдешь. От гнева чуть не тронулся умом. Страница 249. Сарацины и король Отра начинают чувствовать какую-то опасность и пытаются разоблачить период этого Гелиома. Тогда граф, понимая, что дальнейшее промедление опасно, убивает Арпена, брата Отра, и рок он поднял трижды продрубил. И этот зов услышали бойцы, которые граф по бочкам рассадил. За молоты воители взялись, ударили под одними чем что и сил и наголом мечи из бочек прыг. Повидимому, так, ототрелся взрыв пороха в множестве бычек под стенами Казани. После чего в проломы ринулись русские воины, примечание автора. Клич "Et mon joie!" со всех сторон звучит. Погибнет нынче много сарацин. Страница 253. Грохот взрыва французы преломлённо описали как грохот молота в приударах по днищим. Конечно, дни еще вылетели из-за взрывов пороха. В городе вскипает и яростное сражение начинается резня, и ним быстро было взят. Жестокая резня идет кругом. Сообразил языческий народ, сколь дух французов сумел, а гнев силен. Страница двести пятьдесят третья. Уцелевшие сарацины и язычники бросаются в рассыпную, в город врываются новые отряды франков. поджидавший снаружи. Король Людовик узнает о падении Нима, ликует, он и сердцем и душою благодарит творца и Мать Божью. Страница двести пятьдесят шестая. Так падение Нима равно Казани описали французские авторы. Восемь точка пять точка два. Русский лицевой летописный свод о падении Казани. Бочки с порохом. Посмотрим теперь, как представлено взятие Казани на страницах Русского лицевого летописного свода. На рисунке 100 показана миниатюра, которая открывает собой специальный раздел летописи под названием О подкопе. Царь указывает рукой в направлении стен Казани и отдаёт приказ сделать подкоп. Изображены большие бочки с порохом, погрешающиеся в землю. Справа вверху стены осаждённой Казани. Рисунок сто миниатюра из русского лицевого литописного свода, открывающая раздел о подкопе. Царь указывает на бочки с порохом, которые следует заложить подкоп у стен Казани. Город Казань изображен справа сверху. Взята из четыреста девяносто четыре русская литописная история книга двадцать первая лист са пятьсот шестьдесят восемь оборот страница триста тридцать девятое. На рисунке 101 показано начало подкопа около аттур у Булак реки между Аталыковыми воротами и Чуминскими. На рисунке 102 показано продолжение подкопа под стены Казани. На рисунке 101 и начали подкоп делать около тур у Булак реки у окольничего Петра Морозова между Аталыковыми воротами и Чуминскими. Э миниатюра из русского лицевого летописного свода взята из 494 Русская летописная история, книга 21, лист Ц 572, страница 347. Рисунок 102. Продолжение подкопа под стены Казани. Кроме того, русские воины старались перекрыть татарам путь к воде. Миниатюра из русского лицевого летописного свода взята из 494 Русская летописная история. Книга 21, лист C 573, оборот, страница 350. Кроме того, русские солдаты старались перекрыть татарам путь к воде. На рисунке 103 мы видим работы в подкопе. Рисунок 103. Продолжение подкопа. И государь велел себя известить, когда подкопа изготовят. И боярин Василий Семенович позаботился об этом, копали день и ночь, и в десять дней подкопались под мост. Миниатюра из русского лицевого литописного свода, взята из четыреста девяносто четыре Русская литописная история, книга двадцать первая, лист Ц пятьсот семьдесят пятый, страница триста пятьдесят третья. И государь велел себя извести, когда подкопы изготовят. И боярин Василий Семенович позаботился об этом, копали день и ночь и в десять дней подкопались под мост, куда с водой ходят. И сам князь Василий с товарищами понял, когда голоса татарские услышал, и известил об этом государя. На рисунке сто четыре мы видим, как воины закладывают бочки с порохом в подкопы. Раньше порох ими назвали зелием. Семь тысяч шестьдесят первый, тысяча пятьсот пятьдесят второй год. А в сентябре месяце повелел государь боярину и воеводе Василию Семеновичу и Алексею под тайник поставить одиннадцать бочек зелия. Одиннадцать бочек в один подкоп – это очень большой объем пороха. Не скупились. Рисунок 104. Осада Казани. Воины закладывают бочки с порохом в подкопы. 7611552 год. В сентябре месяце повелел государь боярину и воеводе Василию Земяновичу и Алексею по тайник поставить одиннадцать бочек зелия. Миниатюра из русского лицевого летописного свода, взята из четыреста девяносто четыре Русская летописная история, книга двадцать первая, лист с пятьсот семьдесят пятый, оборот страница триста пятьдесят четвертая. Наконец бочки с порохом подорвали. На рисунке сто пять показаны падающие стены и русские воины, врывающиеся в пролом. Взорвало тайник с людьми казанскими, которые поводу ходили, и стена городская плыла и обрушилась, и множество в городе казанцев побило каменем и бревнами, которые с высоты большой падали, когда их зельем взорвало, и люди в городе от страха омертвили. Многое же воинство на городские стены и в самый город поскакали, и как львы рикая свирепо безбожных татар убивали, и живых бесчисленно пленяли, и много розни в городе сотворили. Рисунок сто пять. Падающие стены и русские воины, врывавшиеся в пролом. Взорвало тайник с людьми кавказскими, которые поводу ходили, и стена городская плыла и обрушилась. Взято из четыреста девяносто четыре Русская летописная история, книга двадцать первая, лист С пятьсот семьдесят шестой, оборот страница триста пятьдесят шестая. Оно одним подкопом делая не ограничилось. Большой город пока устоял. Тогда в другом месте тоже заложили бочки с порохом по приказу государя. Рисунок сто шесть. И рассмотрев злонерство татар и их тарасы, что многие горожане за тарасами укрываются, государь повелел их подкопать. Рисунок 106. Были сделаны и другие подкопы, куда тоже заложили бочки с порохом. И рассмотрев злонерство татаров и их тарасы, что многие горожане за тарасами укрываются, государь повелел их подкопать. Взята из четыреста девяносто четыре Русская летописная история, книга двадцать первая, лист С пятьсот девяносто два, страница триста восемьдесят седьмая. На следующей миниатюре показано, как солдаты исполняют приказ царя. Велел государь под тарасы зелье поставить, чтобы взорвать тарасы, и туры велел порву против царевых и арских ворот поставить. Рисунок сто семь. Асада Казани. Велел государь под тарасы зелье поставить, чтобы взорвать тарасы. Взято из четыреста девяносто четыре Русская летописная история, книга двадцать первая, лист Ц пятьсот девяносто два, оборот страница триста восемьдесят восьмая. Бочки с порохом взорвали и обрушили еще одну часть укрепления Казани. Рисунок сто восемь. Заргли зелье и взорвало. Татары с людьми казанскими на высоту великую и с высоты брёв нападали на город и побило множество татар, горожение же страха и ужаса наполнились. На меня тури справа внизу показан взрыв бочек с порохом. Рисунок 108. Бочки с порохом взорвали и обрушили ещё одну часть укреплений Казани. Взято из 494 Русская летописная история, книга 21. Лист С 593, страница 389. Казань была сильно укреплена, а потому подкопы пришлось делать и взрывать порох несколько раз. Сражение было очень тяжелым. На рисунке 109 справа показано, как русские воины закладывают новые бочки с зельем в следующий подкоп. Рисунок 109 показано, как русские воины закладывают новые бочки с зельем в следующий подкоп. Смотри справа. Взято из 494 Русская летописная история, книга 21, лист С 602, страница 408. На рисунках 108 и 109 видно, что пороховые бочки, как и положено, были обтянуты обручами. Аналогичная сцена изображена и на рисунке 110. Снова бочки зеленым готовы для подрыва в очередном подкопе. Рисунок 110. Битва за Казань. Снова бочки с зеленью готовят для подрыва в очередном подкопе. Взята из четыреста девяносто четыре Русская летописная история, книга двадцать первая, лист С шестьсот четыре, страница четыреста одиннадцатая. Наконец, в следующем подкопе удалось взорвать особо много бочек с порохом. Этот страшный взрыв стал решающим. Пролом стены оказался огромным. Аврона Казани была окончательно сломлена. Этому посвящена специальная миниатюра Рисунок 111 с подробным комментарием. А взрыве подкопа. И пришло время на литургии читать Святое Евангелие. Солнце уже восходило, и когда закончил диакон последнюю строку в Евангелии, то и словно сильный гром грянул, земля дрогнула и потряслась. Благочестивый же царь из церковных дверей вышел и увидел городскую стену подкопом вырованную и страшно было видеть, как земля словно в огне поднялась на великую высоту и разметала многие бревна и нечестивых. Мощный взрыв показан на миниатюре справа. Вверх вздымается огонь, дым, обломки стен, бревна. Рисунок сто одиннадцать. Так пала Казань. Рисунок 111. Наконец, в следующем подкопе удалось подорвать особо много бочек с порохом. Этот страшный взрыв оказался решающим. Пролом в стене оказался огромным. Оборона Казани была окончательно сломлена. Взято из 494 Русская летописная история, книга 21, лист C607, оборот, страница 418. А в обоих повествованиях, русским и французским, подчёркнут тайный характер использования военных бочек. Русские войны само собой делают подкопы тайны, скрывая их места это сожжённых. Это военная хитрость. Они дарыми операции именовалась тихой сапой, аналогично во франкской версии говорится об успешной военной хитрости. Солдаты и вооружение спрятали в бочках и скрытно доставили прямо в центр сожжённого города обманули врага не исключено, что в нимнской телеге также частично отразилась история о деревянного троянского коня троянской войны XII-XIII веков воины эрдынцы проникают в город, спрятавшись в деревянные бочки, гружённые на телеге но это отражение довольно слабое вывод Известное завоевание Казани ханом Грозным в 1552 году отразилось на страницах французской героической поэмы как взятие города Нима. Особую роль сыграли военные бочки, доставленные в осаждённый город. Франкская версия заявила, будто в 1000 бочек спрятали воинов, и в нужный момент они молотами выбили днище, и вооружённые выскочили наружу и обрушились на врага. в результате победили. При сравнении с русским оригиналом становится ясно, что французский пересказ более сказочен, окрашен романтизмом. Русские первичные источники более трезво и деловито сообщают о подкопах под стены Казани, куда заложили бочки с порохом. Затем они были подорваны, в образовавшиеся проломы ворвались войска, город пал. А вывод Основным содержанием известного ф rankского сказания Нимская телега являются важные события в метрополии Руси Орды XVI века, а именно взятие Казани в 1552 году, Ливонская война 1558-1583 годов, Смута на Руси и измена князья Андрея Курбского. Рисунок 91. Мы снова сталкиваемся с тем, что провинциальные западные европейские летописцы часто и уважительно описывали крупные события в метрополии империи, но потом эти описания были лукаво объявлены чисто местными, то есть события якобы разворачивались исключительно в западных провинциях империи. Это было неправдой. Важные факты перетащили на бумаге к себе, попросту присвоили. Кроме трёх исследованных нами франкских поэм в цикл о Гильёме обычно включаются также следующие три поэмы: Взятие Оранже, Песни о Гильёме, Монашество Гильёмы. 651-3. Мы внимательно изучили их. Описываются многочисленные сражения, взятие городов, поединки. Заметных дубликатов фантомов здесь пока не обнаружилось. Иррациональная речь, что идёт об эпохе османского, равно атаманского завоевания 15-16 веков на территории Западной Европы. Это интересный материал, в нём надо разбираться отдельно.